Вторая легенда о власти. Вольтер сказал, если бы не было Бога, то пришлось бы его выдумать. Само собою разумеется, всякая власть от Бога. Кто хочет власти, хочет Бога. Кто нуждается во власти, в авторитете, тот создает себе Бога. Так поступали Моисей, Конфуций, Заратустра, Нума, Колумб, Кортес... Так поступали народные вожди, авгуры, волшебники, жрецы. Так поступает и в наше время всякий, кто хочет властвовать. Количество богов поэтому столь же велико, как число желаний. Для каждого нового желания — новый бог. Головый превращает в богов неизвестных врачей, которые приказывают вам покупать его пилюли. «Так хочет Господь, — говорит Моисей». «Так хочет доктор такой-то», — говорит головой. «Будьте послушны и покупайте». И оба прибавляют. «Иначе вы погубите душу». Одна служанка пошла гулять с детьми своего господина. Ей приказали хорошенько смотреть за ними, но, подите ж, дети были непослушны и разбежались, так что ее присмотр и заботы были ни к чему. Тогда она из ничего... Создала черную собаку, которая должна была искусать каждого ребенка, не желавшего оставаться вблизи нее, и дети страшные испугались этой собаки, и стали послушны, и не отходили от нее. В глубине сердца она взглянула на Бога, которого создала, и нашла, что он хорош. Дети же, вследствие постоянного страха перед собакой, лишились рассудка. В таком виде они остались и по сей день.